Третья заповедь – «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе», то есть «Не произноси имени Господа Бога попусту», между прочим. Эта заповедь запрещает неблагоговейное произнесение священного имени Бога в праздном разговоре, шутках Божбе, а также бессознательное произнесение его в рассеянной молитве, когда ум на молитве не сосредоточен, облуждает в мирских заботах.